Глава пятая «Вставай, Засоня, иначе мы никуда не успеем!» Сквозь сон слышался знакомый голос. «Вставай, Натали!» Раздался очередной стук в дверь. Пришлось оторвать тяжелую голову от мягкой подушки и впустить утреннюю гостью, иначе я останусь без двери. «Рано!» — страдальчески выдала подруге. «Но иначе мы никуда не успеем!» — возмутилась Рената и прошла вглубь моего номера. — Парни давно уже уехали по делам, а у нас с тобой запланирован поход до аквапарка, поэтому собирайся и выдвигаемся. «Вредина — Вредина! Показав язык улыбающейся подруге, я отправилась в ванную, чтобы принять душ и побыстрее прийти в себя. Прохладная вода отрезвляла разум и подкидывала картинки из моего сегодняшнего сна. Эдриан, мне снились глаза цвета весенней зелени. Они смотрели на меня, изучали и манили утонуть в них. Его запах свежего бриза чувствовался словно на его. Его прикосновение мне снился на штанинец и прощание у моего номера. Его ладонь на моей, его дыхание на моей шее. Стоп. — Остановись, глупая, сколько же можно. Нужно уяснить, что он сделал свой выбор больше года назад. У нас ничего не получится, и стоит с этим смириться. Я не стану бегать за ним, унижаться. Я буду вести себя, будь то ничего и не было, словно мы просто старые знакомые и не более. Хотя все именно так и есть. мы лишь знакомые которые разошлись каждой своей дорогой. Стиснув кулаки, я ударила по стеклу душевой кабины, чудом ее не разбив. Агрессия от бессилия пыталась вырваться наружу и разгромить все вокруг. Хотелось закричать, заплакать, да сделать хоть что-нибудь. Но я стояла под водопадом воды, опустив голову. Капли стекали по моему лицу и падали в водоворот у ног. Кожа на руке пылала от удара, но мне было плевать. Не хотелось больше ничего. Полная апатия. Потребовалось несколько минут, чтобы сбросить с себя кандалы страданий. — Черт, Натали, возьми себя в руки! Никогда я не была кисейной барышней. Вот и сейчас не время ею становиться. Мысленные подзатыльники самой себе помогли, и, выходя из ванной комнаты, я лучезарно улыбалась. Да, видимо, перестаралась, коль на меня так странно поглядывала Рената. Наверное, мина та еще вышла, как бы не злобный оскал. Подруга вновь меня чувствовала и понимала, что со мной творится но не стала заострять на этом внимание и поддержала мою незамысловатую игру в то, что все в порядке. Час потребовался на сборы, завтрак и дорогу до аквапарка. Внутри развлекательного комплекса было шумно и людно. Семьи с детьми, молодые пары и большие компании друзей были везде. На водяных горках, в бассейнах, на вышках. Просто сидели у края и наблюдали за остальными, расположились у столиков в кафе, в общем, везде. Мы с Ренатой переоделись и отправились к бассейну, чтобы немного размяться и освежиться. И уже подходили, как перед нами, проскочили две маленькие девочки лет пяти-шести весело щебеча. «Мама сказала, что я должна учиться сама договариваться», — серьезно проговорила малышка с двумя светлыми хвостиками. «Ты научилась?» — с интересом спросила девочка с темными волосиками. — Да, — гордо заявила первая. Я подошла к Диме и сказала, что он, когда вырастет, женится на мне. — Женится? — переспросила вторая девочка, и мы с Ренатой внимательно прислушались к занимательному разговору малышек. — Нет, ему Люся нравится, поэтому мне пришлось его убедить. — Как? — — Нам тоже было очень интересно, как. — Ведерком по голове. Мама права, нужно уметь договариваться. Теперь он женится на мне. Я договорилась. С этими словами она повернула к маленькому бассейну подружка за ней. — Я тебе ведерко подарю, и ты пойдешь договариваться к Эдриану. С самым что ни на есть серьезным выражением лица выдала подруга. Боюсь, что для такого амбала чугунная лопата потребуется. И на этом мы не сдержались, заливаясь смехом на весь аквапарк. Бедная Рената. Смеялась так, что перестала смотреть под ноги и не заметила, как мы дошли до края бассейна. Бултых и нет подруги. Она там, под водичкой болтается. Ну, хоть настроение поднялось. берегись крикнула вынырнувшей Ренате и прыгнула к ней в воду. Эдриан Я приблизился к поверхности, к светлому кругу во льду, что ознаменовал выход на сушу. Почувствовал вибрацию призыва позади и обернулся. Ран показывал, что ему требуется помощь с МПА, магическим поисковым артефактом, который должен помочь нам с поиском моего брата. Перехватил сумку с драгоценными камнями поудобнее и моментально развернулся в сторону друга. Движение хвостом, который рассек массы воды, и вот я у цели. Вовремя. Ран едва удержал артефакт, который изрядно весил. Вместе мы подплыли к краю поверхности и, пользуясь магией, освободились от своей ноши. Я призвал силу и поднял небольшой волной воды артефакт. Затем легким движением руки заставил воду плавно стечь на лед, опустив при этом на него МПА. Теперь можно и самим на сушу. От нетерпения у меня пробегали мурашки по коже, и даже казалось, что они... Заскакивали и на чешуйки, которые отражали солнечный свет и ярко светились под ним. Ран так вообще весь покрылся магической синевой перед воплощением. Я еще держался, но недолго. Взмахнул хвостом, отталкиваясь плавниками, придал себе ускорение, и желанная поверхность радостно поприветствовала меня легким дуновением ветерка. Я вынырнул и глубоко вдохнул морозный воздух. Легкие обожгло, но мне это нравилось. Нравилось дышать на суше, а не под водой. Я ухмыльнулся своим мыслям и вылез на лед, перевоплощаясь на ходу. Первые секунды после превращения ноги еще плохо слушались и были немного ватными. Но я из принципа никогда не давал себе отсидеться. Идя вперед за одеждой, я наслаждался этим. Послышался всплеск воды, и следом за мной на лед ступил ран. Прибор оставил у края проруби и схватил полотенце, чтобы вытереть лишнюю влагу с кожи. Натягивая теплую кофту, он продолжил наш разговор. — Эдри, ты же понимаешь, что делаешь? — Да, я ее оставлю. — Ран, я все понимаю. — Не мучай бедную девочку. Ей так тяжело пришлось после вашей встречи. Она мучилась весь год. Ее чувства, они сильные. Он секунду помедлил и продолжил. — Ты уверен, что она не твоя истинная? — Натали мне очень дорога, сам знаешь каково и мне было без нее. Но моя магия на нее не отреагировала. А это означает... Я не смог продолжить, но это и не требовалось. Рантал и сам прекрасно это знал. Натали не моя. Не моя. Как же это больно для сознания? Нужно ехать на базу. Они должны были подготовить все к подключению МПА к спутнику. Продолжая одеваться, еще раз проговаривал план действий РАН. Насколько точно артефакт сможет выдать местонахождение Никлауса? Куртка уже была застегнута, остались ботинки. С учетом того, что вы с братом одной крови, то точность будет максимальной. Много потребуется. — Нет. В прошлый раз, когда мы использовали прибор, хватило несколько капель. Но разыскиваемый оказался в пределах города. Радиус поиска был невелик. Поэтому будем надеяться, что твой брат в нашем городе. — Да, будем надеяться. — Мы обязательно его найдем и выясним, что произошло, Эдри. Ободряюще похлопал меня по плечу, друг. — Что-то произошло. Он не мог просто ограбить семейную сокровищницу и пропасть. Явно была цель. Зная его максимализм и идеалистические взгляды, могу предположить, что этот обалдуй решил помочь природе и все в этом роде. Но совершил просчет и теперь пропал. Внутри все сжалось от мысли, что пришли в голову пришлось приложить усилия и отгородиться от них я любил своего младшего брата и несмотря на свою злость жутко переживал тёмные неутешительные предположения роились в голове затуманивали мозг и выворачивали душу наизнанку это мешает сосредоточиться на поисках в связи с этим приходилось держать железный самоконтроль и воздвигать новые барьеры, которые трещали по швам. Натали «Нет, давайте на комедию пойдем!» громко протестовала Рената, чем изрядно напугала стоящего рядом молодого паренька. Он так увлеченно изучал афишу, что, видимо, потерял нить с реальностью, а возгласы моей подруги эту нить ему вернули девушки можно не так громко скромно так попросил этот паренек а как иначе эта упрямница утверждает что боевик лучше комедии всплеснула руками рената ну боевики правда ло начал было юноша но его на полусловии оборвала недовольная брюнетка ничем не лучше комедия настроение поднимает а то оно у тебя ниже плинтуса Поддела подругу, за что была вознаграждена лютым взглядом. «Скоро будет», — не сдавалась она. «Ладно, пусть будет комедия, но...» «Многозначительная пауза?» «Если фильм будет твой, то тогда выбор кафе за мной». Мой ультиматум сработал, и Рената, закатив глаза, все же согласилась, и мы направились за билетами. Пришлось поторопиться, ведь фильм должен был начаться уже скоро, а очередь была немаленькая. Надеюсь, что нам все же хватит билетов. Радостная Рената, держа в руках наши билетики, потащила меня за колой и попкорном. Лучась счастьем, она умудрилась заразить им и меня. Я заливалась смехом от ее истории, ничего не замечая вокруг, и это чуть было не обернулось катастрофой для меня. Лишь чудом я заметила знакомую фигуру у дальнего окна в компании молодых человек. Они о чем-то спорили, а человек, которого я избегаю всевозможными способами, стоял в полоборота к нам и вот-вот должен был повернуться полностью и пойти в нашу сторону. Сердце бешено забилось в груди, ладони моментально вспотели. Я ухватила Ренату за руку и быстро метнулась за ближайшую колонну. Зажала рот подруге и немного выглянула, чтобы увидеть, где сейчас находится этот опасный тип. Рената в непонимании сначала было запротестовала, но быстро сообразила, что не просто так ее пригвоздили к колонне и зажали рот поэтому успокоилась и ждала следующих действий от меня. Незаметно проследив за своим объектом и облегченно выдохнув, когда мужчины спустились по лестнице развлекательного центра и скрылись, я отпустила ее. «Что случилось?» – ошарашенно спросила подруга. «Зверев случился!» Два слова, и глаза у моей собеседницы расширились в изумлении. «Богдан Зверев здесь?» Шепотом, будь то боясь сказать громче, переспросила она. «Да, в компании своих дружков». «Они ушли?» Получив подтверждающий кивок, Рената отпрянула и приняла решительный вид. «Нужно уходить. Вдруг они вернутся». «Сомневаюсь». — Думаю, у них здесь была встреча, и теперь надобность нахождения здесь отпала. Он не ходит по таким местам. — Да, ты права, но как-то боязно. Наши мальчики неизвестно, когда придут. Может, лучше в гостиницу? — Нет, — решительно опровергла предложение подруги. — Вот сейчас мне совсем не хотелось из-за этого упыря лишать нас нормального отдыха. Тем более я больше, чем уверена, что Зверев не вернется. Делать ему здесь нечего. Мы успокоимся и пойдем в кино, как и планировали. Не хочу я больше бояться Богдана. Хоть и сердце от страха продолжало свой марафон, я твердо решила, что пересилю его и смогу настроиться на положительную волну. Просто нужно быть осторожней, и все будет нормально. С этими мыслями мы направились в зал, где должен был уже начаться наш фильм. «Нет, ну ты видела?» Заливаясь смехом, вновь спросила меня подруга. «Это же надо было так!» «Видела, видела!» Смех у Ренаты был заразителен, да и сам момент из фильма действительно был смешным. Поэтому я тоже хохотала вместе с ней. «Обязательно нужно будет пересмотреть эту киношку с раном. Он оценит!» Смеясь, проговорила она и вытерла выступившую слезу. «Конечно, оценит!» «Он не писал, когда они вернутся?» «Эм...» Она достала телефон из кармана и проверила на наличие СМС. «Нет. Сейчас я ему напишу, что мы освободились и будем ждать их в кафе. Хорошо, что оно находится здесь же». Лишь этажом ниже. Да, а сейчас нужно сделать заказ. Беря в руки меню, я сразу поймала взглядом вкуснейшее блюдо, что здесь подавались. Я жутко голодная. Я тоже изголодался. Раздался мужской баритон прямо возле уха, чем поверг меня в шок. Этот голос с нотками самодовольства и соблазнения я узнала сразу. Подскочила на месте, но сильная рука вернула меня обратно. Рената изумленно округлила глаза и задохнулась в возмущении, но сделать ничего не смогла. С обеих сторон, рядом с ней, на диванчик сели двое амбалов. — Куда же ты, дорогая? — ухмылка расплылась на красивом лице, искажая его. Карие глаза зажглись в предвкушении и медленно изучали мое лицо, чем вводили меня в еще большую панику. — Что тебе нужно? — почти недрогнувшим голосом спросила ненавистного человека. — Ничто, а кто мне нужен? — пояснил он и удосужился все же продолжить. — Ты, Натали, ты мне нужна. «А ты мне нет!» Я вела себя нагло и грубо, хотя вся тряслась внутри. Но по-другому с ним нельзя. Чуть почувствует слабину и обязательно воспользуется этим. «Это легко исправить, малышка!» Нахально заявил он. «Зверев, оставь меня в покое! Нам не по пути!» Злость начинала бурлить в крови, даже несмотря на весь страх перед этим человеком. «Чем дольше ты от меня бегаешь, тем интереснее становится охота!» На тонких губах заиграла улыбка, а в глазах вспыхнуло пламя охотника. «Черт! Ему все это только в удовольствие, я чувствую, как хожу по лезвию ножа!» «Охота!» — Тебе нужно в лес. Там ты сможешь утолить свою жажду в этой азартной игре. Но не здесь, Богдан! — твердо заявила ему и снисходительно улыбнулась на его заявление. Каких же титанических усилий мне стоило сейчас держать лицо перед ним? — Но моя девочка находится здесь. Он провел по моей щеке пальцами, чем вызвал у меня омерзение. Но нет, нельзя показывать, каково мне. Нужно держать планку. Показывать зубы, чтобы он не перешел к другим действиям. Пока это только разговоры и не более. Вот пусть так и останется. — Не твоя! И руки бы убрал! Борза парировала и придумывала на ходу, чем дальше крыть сказанное. — Не моя? Разве? Лениво посмеялся Зверев и резко наклонился ко мне. Практически касаясь моих губ, он гневно продолжил. «Моя! Ты веришь в иллюзию свободы и наслаждаешься ей, пока меня это забавляет. Твое противостояние добавляет красок в наши отношения, но не забывайся, девочка. Когда мне это наскучит, ничто меня не остановит, и ты окажешься там» где тебе и место.